Мы стояли на солнцепёке и ждали. Мне очень хотелось сбросить тёплый плащ, но я терпел, чувствуя, как пот стекает едкой струйкой по хребту. Она же просто птица. Мысль была отличная, пэр. Ну, нельзя ожидать от неё слишком многого. Она умница, упрямо возразил пэр. Пить хочется, сказал Спарк. Она не жаловалась, просто констатировала факт. А мне есть вот хватил пер. Ты всегда хочешь есть. Да, не стал спорить пер. Взгляд его был прикован к небу над замком. Дальше по дороге вроде была гостиница, вспомнил я, уступая насущным нуждам. Давайте присядем и подумаем, как быть. Я вывел своих спутников обратно на дорогу. Толпа почти рассосалась, только редкие отставшие еще брели обратно в город. Стражи Ясно дали понять, что не хотят, чтобы народ скапливался у ворот. Нам было не с руки припираться, так что мы присоединились к людям, которые ворча шли в сторону гавани. Когда пеструха полетела в сторону замка, в моей душе на миг вспыхнула надежда. Теперь же отчаяние и мучительная неопределенность снова навалились на меня. Они тяготили куда больше, чем моя ноша. Мы дошли до гостиницы, и я свернул к ней. А если мы будем внутри, как пеструха найдет нас? Встревожился Перр. Сам я был уверен, что она полетела обратно на корабль. "Сядем снаружи", я указал на столы, расставленные в тени дерева у стены. Мы с Перром сели, с Парк-Иланд и Ланд пошли внутрь. Перр посмотрел на меня и сказал: "Тошно мне. Пусто как-то", и он снова с надеждой оглядел небо. "Мы делаем, что можем". Пустые слова. Люди за соседними столами пили и громко разговаривали. С парк Ланд вернулись с кружками эля и буханкой черного хлеба. Мы молча ели и пили, прислушиваясь к волнам слухов и плетен, перекатывающихся вокруг. Говорили, что вернулась Двали, и этот ее мерзкий прихлебала Вендлайер с ней. Похоже, ее решительно все терпеть не могли. А один человек радостно сообщил, что ей всыпали плетей за то, что вернулась одна, без небелов и отличных лошадей серой масти. Ну, правда, никто не видел этого своими глазами. Кто-то слышал от замковой прислуги, что окровавленную двалию стражники уволокли по коридорам в самое глубокое подземелье. Ребенке ни слова. А если Би посадили в темницу вместе с двалией, Было ужасно услышать, что Далия вернулась одна. Возвращаемся на корабль, спросила Спарк. У меня не было сил ответить ей. Я не знал, что делать, и вообще ничего не знал. Горе и неуверенность измотали меня не хуже кровавой битвы. Я потерялся, Все потерял, когда все пошло не так. Каждый раз, когда я принимал решение, начиная с того дня, когда согласился стать учеником И тут Пэр воскликнул. «Вон она!» Я уставился туда, куда он показывал. Маленькое черное пятнышко в небе, два крыла вверх, вниз, вверх, вниз. Да, это вполне могла быть птица. Я быстро допил эль и поставил кружку. Пойдемте встретим ее». Мы перешли на другую сторону дороги и оказались на склоне холма, поросшим травой и кустами, достаточно стойкими, чтобы выживать здесь, невзирая на ветер, соленые брызги, случающиеся время от времени высокие приливы и шторма. Мы без колебаний спустились по нему до кромки травы, а дальше по камням на берег, состоявший из гальки пополам с песком. Прилив продолжался, но на берегу оставалась сухая полоска, где можно было стоять и ждать. Я не знал, какие новости принесет ворона и принесет ли вообще хоть что-нибудь, но уж точно хотел встретить ее подальше от чужих ушей. Пер замер, вытянув руку, словно ожидал возвращения горделивого сокола. Но если хищная птица опустилась бы величаво, взмахивая крыльями, то пеструха села ему на запястье неуклюже и покачнулась вперед назад прежде чем поймала равновесие. Лишь дождавшись, когда она устроится поудобнее, пер спросил ее, "Ты нашла ее Би-би-би — би, би, ответила птица, замотав головой вверх-вниз. "Да, би, ты нашла ее?» "Через дыру застряла." Би-би-би. би Я затаил дыхание. Чему верить? Стоит ли надеяться, или она просто повторяет за Пэром?» Она жива, не ранена. Она знает, что мы тут. А янтарь вмешалась в парк. Птица вдруг замерла. Нет. Я резко вскинул руку, чтобы все замолчали. Что? Нет. Нет, Янтарь. Молчание. Она взяла бабочковый плащ, проговорила парк с отчаянной надеждой. Ты видела Би? Она ранена. Я заставил себя замолчать. Собирался ведь задавать по одному вопросу. Она говорила, заявила ворона, подумав, и добавила, запинаясь, словно с трудом подбирала слова: "Дыра узка, пеструха застряла". Меня охватила такая злость, что захотелось схватить птицу и раздавить в ладонях. "Я должен знать". Объединив дар и силу, я потянулся к ее разуму: "Прошу тебя". "Фец, дурак", вслух произнесла она. И вдруг отклонилась от пера и подалась вперед, словно хотела клюнуть меня в лицо. Не отдавая себе отчета, я вскинул руку. Ворона вцепилась клювом мне в кисть, вспорхнула, забив крыльями, ухватилась когтями за рукав. Это было не так отчетливо, как мы понимали друг друга с ночным волком, но я все же сумел заглянуть будто сквозь щелочку, в ее птичий разум. И увидеть то, что видела она, лицо девочки, голубые глаза широко распахнуты, на щеке синяк. Я с трудом узнал ее голос. Голос Би был полон тревоги. Путь наружу это и путь внутрь, место, где сливают нечистоты. Скажи перу. А потом размытая картинка, замок и море вокруг, словно взгляд с высокой башни или с мачты корабля. Картинка пришла в движение, И меня замутило, когда пеструха поделилась со мной тем, что увидела, пролетая над замком: крыши, расхаживающие по стенам караульные, домики в обнесенном стеной саду, снова стражи и наконец море. Птица летела быстро, и казалось, что море несется назад. Маленькие рыбацкие лодки ставили сети и осторожно обходили появившиеся из-за отлива мели. В синих волнах мелькнула размытая серо-бурая струя. Словно там в море впадала разбухшая от дождей река. Путь наружу это и путь внутрь, эхом прозвучал голос Би, и птица отпустила меня, рухнула на песок. Пеструха закричал Пэр и наклонился, чтобы подобрать ее. Я оглядел встревоженные, растерянные лица моих спутников. Я не улыбнулся. Надежда была слишком зыбкой, чтобы заслуживать улыбки. Дрожащим голосом я проговорил: "Пер. Би просила Пеструху передать тебе. Путь наружу это и путь внутрь". Я набрал побольше воздуха, надо подготовиться. Мы не стали возвращаться на корабль. Я послал туда Пеструху с простым сообщением: "Ждите". Оставалось надеяться, что она не забудет, что должна передать. В комнате, которую мы сняли в гостинице, не было мебели. А снизу доносился шум из таверны. Мы лежали на полу, расстелив свои нарядные одежды, и тщетно пытались заснуть. Когда шум внизу наконец стих, мы встали. Оставьте здесь все, что нам не понадобится, сказал я. Спарк сложила одежду и ласково погладила стопку, словно прощаясь. Мой пояс с гремучими горшочками, она приспособила так, чтобы закрепить их повыше, у меня на спине. Под поясом Я пристроил сумку с серебром и огневым кирпичом. Свой плащ с гербом Оленьего замка я вручил Ланту, «Понесешь его. Он кивнул. По пути на улицу я прокрался в кухню, стащил горшочек жира и щедро добавил туда теплого пепла из очага, где тлел огонь. Перемешав пепел с жиром, я догнал остальных на берегу. Почти не разговаривая, мы намазали смесью жира и пепла лица и руки. Я предупредил своих спутников, что над водой звук разносится далеко. Я проверил свои потайные карманы. Спарк и Ланд последовали моему примеру. Полная луна стояла высоко и освещала море куда лучше, чем мне бы хотелось. Был отлив. К раннему утру насыпь обнажится, но мы собрались не туда. Отступая, море оставило на каменистом берегу полосы податливого мокрого песка и комки водорослей. Вер поскользнулся и упал, расторапав ладони о ракушки на камнях. Он не издал ни звука, только прижал кровоточащие руки к животу и нагнал нас. Я не заслуживал такого отличного оруженосца. Оглядел море и подумал об Эле, суровом боге этих вод. Мне редко приходилось обращаться к богам, но в ту ночь я молился Элю, чтобы он был милостив к моим спутникам и обещал проклясть его, если он заберет их. Мы шли вслед за уходящим морем. В воздухе стоял запах гниющих водорослей. Дно понижалось медленно, и я быстро понял, почему Брешен решил бросить якорь в самой глубокой части бухты. Отступая, волны обнажали камни и песок, обычно скрытые водой. Крохотные крабики проворно спешили спрятаться среди мокрых камней. В лужице, оставленной морем, плескалась мелкая рыбешка. Наконец мы дошли до кромки воды. Теперь придется промокнуть. "Не впервой", храбро откликнулся Пэр. Мы вошли в воду, стараясь двигаться как можно тише. Ланд тихо крякнул, промочив сапог, а мы шли дальше, погружаясь все глубже: по колено, по бедра, по пояс. Волны бились о нас, словно пытаясь оттолкнуть У белоснежного острова, на котором стоял замок Клерес, как оказалось, имелись скользкие зеленые корни. Я велел остальным остановиться, пока мы не вышли на свет. Как и предупреждал шут, каменные чаши с маслом были расставлены вдоль берега острова и освещали берег как огромные светильники. Мы сбились потеснее, чтобы приглядеться, «Идем медленно. Нельзя, чтобы плеск воды нас выдал. И постарайтесь поменьше разговаривать, даже шепотом. В темноте я с трудом разглядел, как они кивают. Надо подойти к берегу как можно ближе, держась за пределами света от фонарей, чтобы стража нас не увидела. Идти придется долго. И мы можем проиграть, можем не найти того, что ищем, но мы попытаемся. Если вы захотите сейчас же повернуть назад, я не буду вас винить. Сам я должен идти. Подбодрил Ничего не скажешь, заметил Ланд. Пэр хихикнул. Аспарк сказала Прям полководец. Пэр сказал: Идемте уже". Изначально замок стоял на мысу, выдающемся в море, и те, кто когда-то отрезал его от суши, убрали не так уж много породы. Тут и там волны бились, а выступавшие над водой камни, оставшиеся от бывшей здесь некогда земли. Мы использовали мой тёмно-синий плащ, чтобы слиться с водой. Я и Лан шли первыми, натянув ткань на голову по самые глаза. Спарк шла за Лантом, положив руки ему на плечи, а Пер за мной, держась за мой пояс. Мы шли словно в каком-то нелепом танце, в ногу, медленно, стараясь не шуметь, вряд ли караульные на башнях слышали наши шаги. Дальше дно понижается, осторожно. Мне что-то в башмак попало. Цс, шикнул Ланд, шепот стих. Мы продвигались вперед, как гусеница. Отлив продолжался. Мокрые белые камни выглядывали из-под водорослей и ракушек, словно из-под париков. Мы подходили к берегу острова, и дно постепенно повышалось. Все ближе и ближе. Я вел своих спутников по памяти, вспоминая, как выглядело море вокруг острова глазами пеструхи. Когда глубина сделалась по бёдра, мы двинулись вдоль пологого каменистого берега. Над нами нависали обточенные белые скалы, на них высились сторожевые башни, откуда просматривались и море, и суша вокруг. Крутые утесы у воды скрыли нас от глаз караульных на стенах. Отлив продолжался. "И что дальше?" шепнул пер. "Дальше по запаху", ответил я. Мы двинулись вдоль берега. Намокший плащ я нес в руках, свернув в узел. Каждый шорох камня под ногами, каждый резкий выдох казался слишком громким. Запах, который вел меня, сделался сильнее: нечистоты и разлагающиеся объедки. Пёр тихонько фыркнул от отвращения и прикрыл нос и рот рукой. Отходы вытекали из замка вместе с морской водой через расщелину в скале. Она зияла скользкая и вонючая, и волны отлива плескались в ней. Так что уровень воды то повышался, то понижался, обнажая и скрывая ее края. "А там глубоко?" с ужасом спросил Перр. Есть только один способ выяснить. Я сел на край расселены. Вода здесь доходила мне до пояса. Нащупать ногами дно не вышло. "Дай мне руку", сказал я Ланту. Он опустился на колени и протянул мне ладонь. Я схватился за нее и погрузил ногу в жёлоб полной зловонный слизи. Я и так промок до пояса, но до сих пор погружаться приходилось в чистую морскую воду, а тут под водой мой сапог увяз в топкой грязи. Крепко держась за руку ланта, я опустил вторую ногу и охнул, погрузившись в воду до середины груди. От вони и холода дыхание у меня перехватило, и у меня едва не пропал дар речи. Отлив продолжается. Думаю, мы сможем пройти здесь. Я в последний раз попытался образумить их. Никто из вас не обязан идти со мной. Это расселина ведет в туннель под островом, а он в самые глубокие подземелья замка. Придется идти в грязи и темноте. Туннель ведет в бассейн для отходов. Шут говорил, это на нижнем этаже подземелий. Ты говорил все это еще в гостинице, кисло сказал Перр. И мы ответили, что все равно пойдем. Если янтарь схватили, Думаю, ее держат как раз в подземельях, в самом низу, добавила Спарк. Да. Тогда идем, скоро рассвет, напомнил Ланд. Спускайтесь. И они по очереди пробрались ко мне. Пэр тихо охнул, нащупав дно. Грязная вода оказалась ему почти по шею. Выстроившись гуськом, мы побрели вперед. Вскоре расстелена привела нас к туннелю, пробитому в обтесанных скалах острова. Свежий ветер и небо остались позади. Проход был темен, никакого света в конце. Я повел своих спутников во мрак. Подъем постепенно становился круче. Дно было скользким, и мы едва не падали. Шли, Слизсутулившись в зловонии. я первым за мой пояс держался пер, за ним шла спарк и замыкал цепочку ланд. Я тихо выругался, когда моя рука наткнулась на металлические прутья, перекрывающие проход. Но ощупав их, обнаружил, что решетка изъедена морской водой. Мы с Лантом сумели погнуть и выломать два прута. Я протиснулся в брешь, чуть не застряв из-за пояса с горшочками, остальные пролезли следом. Лант тихо спросил: "А выйти так же мы сможем?" "Нет, во время прилива этот туннель заполняется доверху". Он не спросил, как же мы тогда выберемся из замка, понял, что у меня нет ответа. Против нас тек густой, но неглубокий поток нечистот. Остатки содержимого резервуара выливались в гавань. Мы поскальзывались, цеплялись друг за друга, тихо ругались, и все же они шли за мной. Темно было, хоть глаз выколи. Склизкая стена, которой я касался правой рукой, была единственным ориентиром. Мы брели и брели. Наконец, впереди показался тускло светящийся полукруг Надо бы поторопиться, сказал Перт. Я понимал его. У меня самого сводило спину, а из-за вони я едва мог дышать. Неизвестно, кто ждет нас там. Медленно и размеренно мы продолжали идти вперед, и тусклый свет приближался. Остановившись в сводчатом проходе, выходящем наружу, я жестом велел остальным ждать. Наклонный пол, выбитого в камне вместилище, был покрыт свежими нечистотами и отбросами. Ланта позади меня вырвала. Свет, что достигал дна, был более чем скудным. Ошипью нашариф ветхую лестницу, я пожалел тех, кому приходится время от времени спускаться сюда, чтобы разгребать накопившееся. Обернувшись, дал знак Ланту следовать за мной, а остальным ждать в туннеле. У основания лестницы я сказал ему: Я наверх, ты за мной. Если там стражник, вдвоем мы с ним справимся. Он напряженно кивнул в темноте. Преодолев шесть перекладин лестницы, я почувствовал, что ланд лезет следом. Я медленно поднимался, хватаясь за перекладины и стараясь не думать о том, из чего состоит слизь на них. Вверх, вверх и вверх. Свет постепенно становился ярче. Наконец я добрался до кромки и осторожно выглянул. В конце вытянутого подземелья на полках горели пузатые масляные лампы. Никого не было видно. Толстые борта резервуара были сделаны из камня. Вскарабкавшись на стенку, я увидел с другой ее стороны лестницу, ведущую вниз до уровня пола. Ну, конечно, высокие борта нужны на случай высокого прилива. Я невольно восхитился предусмотрительностью строителей. Во время прилива сюда поступает вода из моря. Когда начинается отлив, она уходит и уносит с собой нечистоты. Ланд присоединился ко мне, а потом подождал на верхней ступеньке, пока я спускался снаружи, держа нож наготове. Быстро и по возможности бесшумно я пересек просторное подземелье и увидел то, о чем рассказывал шут. Стол с цепями, большой камин, не разожжённый кочерга и прочие инструменты рядом с ним предназначались не для присмотра за огнем. Быстро миновав камин, я услышал ритмичный звук и замер. Я не двигался с места до тех пор, пока не убедился, что мне не почудилось. Кто-то храпел. Узник или тюремщик? Быстро оглядев тени в углах, я крадучись двинулся дальше. У решеток темниц стоял деревянный стол со скамьей. За столом, подложив руки под щеку, спал стражник. Лица его я не видел. Неужели он тут только один? Похоже, да. Тише, чем кот, я подкрался к нему. Нет к ней. Одной рукой схватил за волосы, другой перерезал горло. Зажав стражнице рот, переждал предсмертные судороги. Кровь толчками выплескивалась на стол. Вот и все. Я вернулся к ланту, поднялся по лестнице и шепнул ему на ухо. Кажется, стражница была только одна, и я с ней разобрался. Он махнул остальным и те тихо вышли из туннеля. Спарк быстро взобрался по лестнице, перешачив последним, сдавленно крякнул и показал на тело, распростертое лицом вверх в дальнем конце резервуара. Уровень воды был слишком низким, чтобы оно могло плыть. Я подошел к стене резервуара и посмотрел. Это не шут и не биб успокоил я остальных. Тело было покрыто равномерным слоем слизи. От леву не хватило сил унести его с собой. На одной щеке раздутого лица был уродливый шрам. "Это просто тело", сказал я мягко, заметив, что лицо Пера перекосилось от ужаса. "Этот человек слишком мертв, чтобы навредить нам. Его сбросили в яму для отходов. Может, это симфы?» Я выбросил мертвеца из головы навредить то он нам не может. Но если отвлечься на него и забыть, что нужно быть начеку, дело может кончиться плохо. "Где мы?" дрожащим голосом спросил Пэр. В самом глубоком подземелье под замком, на уровне моря во время прилива. Даже в тусклом свете на нас больно было смотреть. Одежда, пропитана морской водой, сапоги и штаны покрыты слизью. Спарк Была бледна от отвращения. А когда ланд наклонился отряхнуть сапоги, я заметил, как напряглись его плечи, его едва не вывернуло наизнанку снова. В башмаках перрахлюпало при каждом шаге. Он снял их, опорожнил и поморщившись снова надел. Спарк была в платье и туфлях, ведь по плану она должна была изображать девицу на выданье. Обувь она сняла, попыталась отряхнуть от слизи, но не смогла и выбросила. Мы все вчетвером двинулись дальше. Я тихо повел своих спутников мимо залитого кровью стола и мертвой стражницы в темноту. Там я разглядел решетки, а потом и камеры за ними. В первый был только тюфяк и опрокинутый горшок, во втором то же самое. Заглянув в третий, я пошатнулся. Это было именно то, что я больше всего боялся увидеть. Шут Избитый и окровавленный, лежал ничком на голом тифике, брошенном на пол. Одна его рука была вытянута в нашу сторону, пустой ладонью вверх. Я вглядывался в него, надеясь заметить хотя бы легчайшее дыхание, но так и не увидел.